Я бы очень не хотела, чтобы у них появились какие-то неприятности. «Можешь не беспокоиться, Антоний. Мы войдем вдвоем с Филатом, а правила писаны для всех». Красный извлек из-за пояса Макарова и протянул пушку одному из двоих спутников. То же самое проделал и Филат. С левой стороны под мышкой пряталась аккуратная кобура из желтой твердой кожи. Он потянул за рукоятку и извлек красивый никелированный Вальтер. и Иотл Даниле. «А теперь прошу вас, господа». Антони слегка приобнял смотрящего за плечи и повел его по коридору. У одной из дверей стояли двое парней. Антони Геркулос во всем был последователен. Даже лакеи у него были похожи на героев мифов. Один из них быстро набрал код, и металлическая дверь — неторопливо распахнулась. «Прошу вас, господа!» — с улыбкой пригласил Антоний. «Очень надеюсь, что игра доставит вам удовольствие!» Первым шагнул красный, не в пример Филату. Он чувствовал себя здесь куда свободнее. Впереди оказалась еще одна дверь, но она также бешупно распахнулась, представив обзору огромную комнату, залитую светом. Здесь стояло шесть столов, за которыми сидели несколько мужчин. Никто даже не обернулся на вошедших, напряженные лица. Игра шла всерьез, чувствовал, что здесь действительно крутились большие деньги. Еще один стол оставался свободным, ждал своего часа. Слышались короткие реплики «Пас, взял, твоя». Филат вспомнил, как однажды приходилось загонять Бурубли с Сочи. Конечно, там был не такой весомый катран, как в Питере. Но участвовали в игре люди весовые, собравшиеся едва ли не со всего региона. На игру каждый явился с телохранителем, который стоял за спиной патрона, готовый в случае необходимости пальнуть беспредельщика. Поэтому пиджаки ни у кого не застегивались, а рукояти пистолетов вызывающие торчали у самого пояса. Здесь все было не так. Солидно, ничего не скажешь. Насколько Филат слышал об Антонии, тот даже бросовый камушек мог выдать за восьмое чудо света. А такое серьезное дело, как Катран, он обставлял величественно, и у каждого игрока невольно создавалось впечатление, что он перешагивает порог храма. Антоний был справедливым контрантщиком. Многие вообще считали его контрантщиком от Бога. Он обладал массой добродетелей, одной из которых была деликатность. По неписанным правилам Катрана держателю разрешалось присоединяться к игроку, у которого выигрышные карты, но он никогда не злоупотреблял своим правом и чаще предпочитал делать свою ставку неприятности здесь у тебя не бывает?» — поинтересовался Филат. «А как же без них?» — спокойно отозвался Антоний. «Не так давно один фраер пытался мои колоды подменить на свои, а карты у него стрёмные. Вклеил шельмец в бумагу частички стекла. За нас держал. И что же вы с этим умником сделали? А заставили его сначала схавать несколько колод на сухую». А после того, как хохотальник прикрыли, дали ему воды из Невы испить. И криво усмехнувшись, Геркулс добавил, так и не вышло ли, не нашли эту беднягу. Видно, понравилось ему водиться, до сих пор пьет. Так во что сыграем? В терс? В секу? В свару? В буру? Можно и в буру, слегка оживился Катранщик. Значит, игра на счастье. Филат невольно улыбнулся. Так называлась «Игра без применения шулерских приемов». И, конечно, в Катране высокопрофессиональных игроков такую установку можно было воспринимать как шутку. Появился один из людей Антония, точнее, даже не появился, а как будто бы материализовался из прозрачного воздуха. В руках он держал колоду карт и не без почтения протянул ее к Катранщику. Антоний привычно разорвал пачку, потасовал ее, Руки у Катранщика были очень быстрые, такие бывают у квалифицированных фокусников или прирожденных шулеров. Скорее всего, Антонио Геркулос был и тем, и другим. Пошла игра. Неторопливая, содержательная. Катранщик с беспечной легкостью проигрывал десять тысячи долларов. И такой пассаж его нисколько не угнетал. С его лица не сходила удовлетворенная улыбка. создавал впечатление, что он желает доставить радость своим почетным гостям. «Может, удвоим ставку?» — невинно поинтересовался Антоний. Отказываться было грех. В случае выигрыша счастливец получал почти 300 тысяч баксов. Договорились. Антоний безмятежно проиграл и этот банк, и также беззаботно поинтересовался, может, увеличим до полумиллиона, Антони собрал карты, вложил их в коробку и небрежно швырнул в корзину. Второй раз играть одной и той же колодой не полагалось. Дурной тон, знаете ли. А потом слишком большие деньги на кону. Хорошо. Карты сдавал красный. Филат обратил внимание, как чуть дрогнула его рука. Непорядок. У смотрящего нервы должны быть покрепче. В этот раз взятка досталась Антонию Геркулусу. Лицо непроницаемо, словно маска древнегреческого актера. Он умело и быстро разметал карты, разложил их на ладони и обыденно объявил «Бура!». Создавалось впечатление, что он каждый вечер берет банк в полмиллиона долларов. На играющих смотрели три удалые пики «Десятка», «Король» и «Валет». «Продолжим, господа?» «Нет, знаешь ли, наигрались». Антоний Геркулус поднял палец, и расторопный мальчик лет 30 возник перед хозяином, верным сивкой-буркой. «Слушаю вас, Антоний Кириллович. Возьми вот этот ключик, смети со стола деньги и положи в мой сейф». «Хорошо, Антоний Кириллович». Спрятал тот в руке длинный ключ, который больше смахивал на воровскую отмычку. На столе огромной горой вперемешку лежали банкноты разного достоинства, с которых невеселыми взглядами посматривали на сидящих за столом заморские президенты. Парень, видно, не испытывал особого почтения к наземным господам. Он открылся к вояж одним движением смахнул в глубокое нутро зелень. Звонко щелкнул замок, скрыв полмиллиона баксов от нарочито безразличных взглядов, и парень быстро исчез в соседней комнате. «Школа!» — кивнул Красный в сторону ушедшего парня. «Здесь совсем другое!» — чуть улыбнулся старик Антони. «Просто я им очень хорошо плачу». За столом по-прежнему шла оживлённая игра. Никого не беспокоили чужей удачи больше интересовал собственный триумф. За соседним столом выделялся широкоплечий шатен. Сбрезгливо оттопыренной губой он был молод, красив и чем-то напоминал ребенка, у которого только что отобрали любимую игрушку. Ему везло по-крупному. Деньги со стола он убирать не спешил, а только складывал их в аккуратной стопочке, которые, достигнув оптимальной высоты, заваливались набок и рассыпались на гладком полированном столе аккуратным беером — Послушай, Антоний, а что ты слышал о Севморфлоте? — негромко спросил Филат. Голова Шатена при этих словах немного дернулась в его сторону. Филат обернулся, нет, показалось, красавец, полностью увлеченный игрой и в очередной раз взял немалый банк. Парню определенно сегодня везло. Старик Антоний поднял благородную голову. Его глаза светились почти загадочной теплотой. Однако Филат прекрасно понимал, что точно так же он смотрит на человека, задолжавшего ему сто тысяч баксов и не сумевшего расплатиться. Затем Антоний перевел взгляд на лёху Красного. Лицо смотрящего ничего не выражало. Весь его вид словно бы говорил «Сам решай, это ваше дело». «Пройдем в мой кабинет». Голос Антонио прозвучал громче обычного. Он поднялся и, увлекаясь за собой Красного с Филатом, пошел в смежную комнату. Здесь было не менее изящно, чем гостиной. На стене напротив входа была выложена мозаика, гибкий юноши перепрыгивая через быка, оперевшись руками на его крутую холку. Антонио поймал заинтересованный взгляд Филата и пояснил с улыбкой.